Глава четвертая. Или о том, почему полезно ходить в бар с друзьями. Часть вторая. Чуть слышно скрипнула дверь, и в проходе появился маргинал. Именно так, с большой буквы. Хотя поднявшая взгляд от коммуникатора Надя сдавленно охнула. Техно-богатырь. В принципе, можно и так. Мужик, 2 метра роста, поперек себя шире, борода лопатой. И все бы ничего, если бы не плетеная кольчуга, сквозь которую проглядывал кожаный поддоспешник. Кожаные же штаны на завязках, и красные сапоги с острыми носами, которые смотрелись почти нормально. Протопор, притороченный к поясу, я молчу. Но стоило взгляду привыкнуть, как он натыкался на правую руку и правую половину лица. Они были покрыты плотной сетью татуировок. И невозможно различить, то ли это сложная руническая вязь, то ли бред пьяного кольщика. И опять же, все почти в норме, если не смотреть на левую руку, которая являлась протезом. Очень сложным и дорогим кибернетическим протезом из матового черного пластика со вставками стали, а заодно функциями наруча. «Здорово, Серега!» — прямо от двери загласил маргинал густым басом. «Смотришь, что творят наши благодетели?» «Надо знать, чем нас гробить собираются!» Открыто улыбнулся я и жестом пригласил на место рядом. «Хотя самые отбитые уже давно перевелись, сейчас всякая мелочевка осталась!» «Даже не знаю», — перекосил рожу маргинал Алексей. «Не верю я в честных политиков в принципе. Это как трезвый сантехник, оксюмурон». Боюсь, скоро они все же протолкнут новые законы о сокрытии личности чиновников высоких рангов. И тогда поплачем мы. Да, это окажется неприятно. Но в рамках страны это словно зонтик против метеорита. Вера находит пути к человеку, даже если верящий не знает имени и внешности того, в кого он верит. Пусть это и уменьшает приток веры. Хотя, как по мне. Истинные правители мира никогда и не появлялись на мировой арене. Но говорить я это не стал, ибо подобное отдает теориями заговоров. И пусть это по моему профилю, но развивать не стоит. Вместо этого я высказался про другое. Тем, кто честно делает свое дело, бояться нечего. Вера в них растет, позволяя лучшим возвыситься. Пусть таких лишь единицы. «Все фигня!» По мне так хорошо, что за всеми этими политиканами следят военные. Кто бы что ни говорил, но они до сих пор не отпустили всех рычагов власти. Вы, редакторы веры, хоть и хороши, но явно не дотягиваете до такого уровня. Не спорю. Редакторы — это помощь на местах для отлова всякой мелочи. Для политиков и публичных личностей разного масштаба имеются организации покрупнее, вроде военных критиков. Вот после чьей критики и пыли не останется. Я бросил взгляд на телевизор, там уже перешли к новостям спорта. Совсем скучно. Вера стала допингом, который не отследить. Кто известней, тот сильней. В силу этого большинство видов спорта умерло, а новые я банально не понимал. Вот в каких мелочах подкрадывается старость. А ты куда в таком наряде собрался? — решил напомнить о себе, Брут. — Новый спектакль репетируйте. Не, Брут, — протянул Алексей, огладив бороду. — В этом году у нашего театра открытие сезона откладывается. Я на сходку с реконструкторами собрался. Мировые ребята, да и новые навыки не помешают. Но на улице такая мерзкая погода, даже не знаю, идти или нет. — Лучше сходи. Потом как-нибудь устроим спарринг. Я немного нахватался в бой на ножах. «Интересно будет потренироваться», — посоветовал я, слегка завидуя. Реконструкция, где вы создавали исторические события или просто быт прошлых эпох, это очень интересно как для новых навыков, так и для получения знаний. Жаль, времени нет. Да и закрытое это сообщество. Никто не хочет, чтобы вера в сказку прошлого стала былью. Мой осведомитель с уважительным поклоном принял литровую кружку с пивом от Семёныча, Он был частым гостем в баре, и хозяин знал его привычки. Алексей в один глоток выпил половину, он глотал алкоголь, как воду. Похоже, не пожалел и вложил веру в устойчивость к опьянению. Теперь этот распространенный миф о нашей стране стало возможно воплотить в реальность. Алексей улыбнулся довольно и отер усы от пены. — Серег, может, уже представишь свою прекрасную леди и перейдем к делу? — Алексей. «Я вообще удивляюсь, что ты до сих пор обращаешь внимание на этого дуболома», спрыгнул с моего плеча на стол Брут. Принюхался к морепродуктам и широким жестом хвоста указал на мою спутницу. «Надежда. Олицетворение собственного имени. Сердце всех редакторов. Тормоза для одного отдельно взятого типа. И если ты сейчас мило улыбнешься, то, возможно, твой будущий деловой партнер». «Брут, ты меня смущаешь». Надя и в самом деле зарумянилась и попыталась скрыться за кружкой. Почти получилось. «А это Алексей», — не слушая продолжал распинаться Брут. «Раздолбай широкого профиля, что можно наблюдать по его внешнему виду. При этом может быть полезен также по широкому спектру вопросов. Если он чего-то не знает или не умеет, то знает, кто и где это может». последнее время специализируюсь на работе в театре», — попытался поклониться Леша при этом его борода чуть не угодила в кружку. «Так вы актер!» — восхитилась девушка. «Мелочь по сравнению с теми, кто исчез во время черного месяца». Информатор театрально паник и тяжело вздохнул. «Сейчас сложные времена. Власти пришлось задуматься о хлебе насущном для людей, ибо зрелища для них стали слишком опасны». «Поэтому вы по темной стороне?» Наде было самообаяние и наивность. Шикарная маска. Мне даже было интересно, сработает или нет. И судя по тому, как расправлялись плечи собеседника и заработал его язык, девушка подобрала правильный ключик. — Я не на темной стороне, прекрасная леди. Я на стороне сильных, тех, кто может предложить мне возможности. Одним глотком гигант допил остатки пива. Пальцы руки протеза, со скоростью, которую глаз просто не мог уловить, стали бить по толстому граненному бокалу. Буквально десяток секунд, и на столе кучка идеально ровных стеклянных пластин толщиной с полмиллиметра. Но рука не останавливалась. Еще полминуты, и из этих осколков на столе собрали прекрасную стеклянную розу с полураскрытым бутоном и парой листьев, покрытых росой. Все было выполнено идеально, с машинной точностью. «Технологии. Как по мне, они стали самой ироничной частью мира после появления веры. С одной стороны, люди, которым по тем или иным причинам пришлась не по душе вера, обратили свое внимание к технологиям как к воплощению знания. С другой, вера позволила усилить разум людей. Подобное привело к огромному скачку технологий в последние годы, но даже не это главное». С появлением веры начало работать то, что не должно работать в принципе, говорю не понаслышке, я за счет этого защитил свой диплом физика. Правда, это работает только в отношении всяких микро, нано, субатомных и прочих технологий данного размера. Для чего-то побольше эффект от вложения веры в лучшем случае временный и быстро затухает. А подобные технологии раньше никто даже близко не понимал, кроме пары умников на планете. Теперь, если сказать толпе «оно работает» и толпа поверит, что оно работает, то оно и в самом деле будет работать, по той причине, что постоянное поле веры достаточно искажает для этого мироздания. «Я люблю владеть разными возможностями», — не унимался Алексей. Со второй его руки, словно жучки, стали сползать старославянские руны. Я сумел определить только самую часто повторяющуюся. Есть. Жизнь. Они окутывали стеклянную розу, буквально впитываясь в нее. Это продолжалось секунд десять. А затем на столе остался стоять настоящий, живой, благоухающий цветок. Его лепестки чуть подрагивали под порывами сквозняка. Алексей галантно протянул цветок Наде. «Давайте все же вернемся к делу», — решил я напомнить о себе, пока эти двое не спелись. Нет, я не ревновал, поскольку для такого был слишком хорошего мнения о Наде, но и затягивать не хотел. «Алексей, мне нужна история прибытия в город Временщика». «Кого?» — закинув сразу горсть закуски, уточнил Визави. «Я даже растерялся. Честно говоря, я был уверен, что Алексей в курсе всех дел художника» потому договорился о встрече без предварительного уточнения повода. Вдруг еще не захочет говорить и не придет. Неужели я настолько опростоволосился? «Молодец! Актерская игра на уровне!» Брут в наглую запрыгнул на голову Алексею и, свесившись с макушки, заглянул там в глаза. «Но я чувствую твой страх. У тебя протез дрогнул, когда ты услышал это прозвище. Машины такие исполнительные!» «А ну, брысь!» Бруту пришлось уворачиваться от взмаха руки. Он не любил, когда сквозь него проходили предметы. А Алексей, недовольно поморщившись, бросил. «Выискались тут ходячие детекторы лжи. Эта информация вам не по карману. Я не собираюсь просто так рисковать головой». Вот к этому я был готов. Я улыбнулся. «А что, единички веры от прекрасной леди тебе мало?» «При всем уважении к леди Надежде, я сам преподношу ей подобный дар в честь знакомства». «А если так?» — я выдвинул на середину стола небольшую флешку. «Это то, что ты давно просил. Твоя прелесть». Глаза Алексея расширились, а рот приоткрылся. «Я предлагал самое дорогое из того, что мог дать. Само собой, не деньгами, знаниями. Мне, как редактору, были открыты в информатории некоторые секретные архивы, и в них я мог посмотреть, как, вложив минимум веры, получить максимальный эффект развития». Одно дело направить веру в то, чтобы стать сильнее. Можешь использовать десяток единиц истинной веры и стать сильнее на пару процентов, ибо все твои мышцы усилятся. Можешь вложиться всего в несколько мышц, которые тебе нужны, и добиться усиления в пяток процентов всего тем же десятком единиц, но уже бытовой веры. А можешь закопаться в медицину и вложить всего единицу бытовой веры в ускоренный вывод молочной кислоты из нужных мышц и получить тот же эффект. О том, как мой шеф получил свое демоническое тело и сколько потратил веры, я боялся даже предположить. Конечно, бытует мнение, мы лучше не слишком углубляться. Вроде как система, исполняя запрос, вкладывает энергию максимально эффективно, без потерь. Но я привык доверять себе, а как не системе, до конца не изученной. А сейчас я предлагал информацию, как вложить 18 единиц бытовой веры вместо единицы истинной веры в разные области организма, чтобы улучшить совместимость и скорость взаимодействия протезов и живой плоти. Ладно, уговорил. Я расскажу то, что наши полтора аналитика сумели выяснить за сутки. С явной неохотой в тоне буркнул Алексей, но алчность во взгляде его выдавала. Он даже сумел с улыбкой обернуться к Наде. «Возможности. Вот для чего я веду дела с вашим молодым человеком». «Не отвлекаемся». Мы с Брутом отдернули Алексея одновременно. «Да ладно вам. Рассказываю». Откинулся на стену собеседник. Хотел закинуть на стол ноги, но перехватил взгляд Семеновича на розу и сразу решил не злоупотреблять гостеприимством. Временщик прибыл к нам из столицы как посредник-гарант. Он представлял интересы столичного криминалитета, хотел наладить поставку запрещенных игр, фильмов, книг и прочего творчества, а также элементов для творчества, которых днем с огнем не сыщешь в нашем захолустье. И геймер с художником решили встретиться с ним на нейтральной территории, В одном ночном клубе. А произошедшее дальше вам лучше увидеть самим. Над рукой протезом раскрылся полупрозрачный голый экран рабочего стола. В пару кликов Алексей переслал мне видеофайл, который откопал в одной из дальних папок. Антивирус, проверив файл, на миг завис, но, подумав, все же одобрительно щелкнул, и видео открылось. Аккуратная небольшая комната. Плотные тяжелые портьеры создают интимный полумрак. Отблески света пробиваются через стекло откуда-то снизу. На столе полно закуски и алкоголя. Мягкие диванчики позволяют трем людям в них утопать. Молодой парень в гавайской рубахе и джинсах. Чуть полноватый. Геймер. Мужчина под 50, лысый, без верхней одежды, с поджарым телом в татуировках. Художник Финт. И мужчина средних лет в деловом костюме, пусть и не застегнутом, похоже, временщик. На лицах улыбки, но слов не слышно. Полная тишина. Видео снимала камера, находящаяся в выделенной комнате для переговоров. Из сумрака одной портьеры появилась тень. Знакомая тень, низенькая, чуть полноватая, начавшая сидеть. И главное, в маске пьеро. Пришелец держал в руках какой-то предмет по форме, похожий одновременно и на оружие, и на перепутавшийся клубок проводов с несколькими застрявшими внутри железками странной формы. «Там был ход для обслуги. Потом мы нашли в нем двух своих людей без сознания», — объяснил Алексей. «Пьеро, судя по движениям, выстрелил в обративших на него внимание и даже грозно начавших подниматься людей. Люди пошатнулись и рухнули, как подкошенные». Фьерроже снова скрылся в портьере. «Мы пытались по оружию вычислить, из какого оно творение но наши возможности не столь велики, как у уважаемых редакторов. Ты ведь именно ради таких деталей сюда пришел?» Применение магических способностей в нашем мире очевидно. Вложил веру, применил магию, насколько хватило энергии. Но для фантастов, тех, кто использует технологии и устройства, чуть сложнее. Они воплощают в реальность предмет с нужными свойствами, тот же бластер, а затем используют веру уже через устройство, как через проводник, расходуя ее с каждым применением. На выстрел тратится вера, сопоставимая с заклинанием подобного свойства. У этого способа есть достоинство. Можно пользоваться вторичными свойствами предмета без использования веры, допустим, бить прикладом. Но есть и недостатки. Использовать может только творец, а если выпустит из рук, то предмет распадется в пыли. А ведь на воплощение нужно время. Видео тем временем продолжалось. Прошло меньше минуты, как вся троица начала приходить в себя. Судя по жестикуляции и недоумению на лицах, они были крайне раздосадованы случившимся. Это стало еще очевиднее, когда временщик и художник замахали руками, явно пытаясь применить что-то из своих способностей. Безрезультатно. Геймер при этом схватился за нож для фруктов и выронил его. А затем все трое бросились в рукопашную друг на друга. На этом видео обрывалось. Они забыли друг о друге. Попытались воспользоваться силами, не помогло. Привычка никому не доверять и страх заставили ринуться на врагов. Подробности дальнейшего можете не просить. Я свою жизнь ценю дороже. — Хотелось бы мне увидеть лица авторитетов, когда пришли их люди и не вспомнили их, — усмехнулся я. — Ничего смешного. Алексей даже не подумал улыбнуться. Художник своих сразу поставил на место. В татуировках, сделанных им имелся, если так можно выразиться, предохранитель, который он использовал даже на крохах мимолетной веры. А геймер просто пару свернул, а дальше уж цифровые данные подтянулись. — Благодарю. Я протянул информатору флешку с так желаемыми им данными. Алексей ее аккуратно схватил и сразу вставил в слот на киберруке. В секунд десять изучал данные, а потом удовлетворенно кивнул и начал подниматься. «Алексей, если позволишь, один личный вопрос!» Брут окликнул приятеля, подняв голову с края стола, где свернулся клубочком. «А зачем тебе вся эта канитель?» «Ты о чем?» Растерянно развернулся мужчина. Мне всегда было любопытно, ради чего тебе эти киберпротезы? Оживающие татуировки, маски героев в театре, в которых ты играешь, и прочая мишура вроде реконструкторства, не говоря уже о вере. Для чего столько всего? Во что ты веришь? Я верю. Я верю в силу. В то, что тот, кто сильнее, тот и прав. Однажды мир не выдержит напора веры и развалится окончательно. Тогда те, кто достаточно силен, смогут выжить. И я хочу быть одним из них. А для этого нужно уметь многое и знать, где получить силу. Брут удовлетворился ответом и вновь забрался мне на плечо. А наш партнер покинул помещение, так и не заплатив прохвост. — Спасибо за помощь! — только и пискнула ему вслед из-за своей кружки Надя. Я проводил его долгим глотком пива. Хороший мужик. Он меня всего дважды пытался подставить за то, что я во время знакомства руку ему отрубил. Ту самую, которую ему заменили протезом. Хоть и слегка радикальный, поехавший. Но всем и не без греха. А на столе стеклянной пылью развалился минуту назад живой цветок. Тишину прервал звук вызова мне на наруч. Парень лет двадцати 24 четырех но выглядел как профессиональная сволочь со стажем, высокий, худой, в элегантном костюме позапрошлого века, том самом с манишкой, обтягивающими брюками. Причем ему это шло, особенно с учетом лица, которое выражало вечную брезгливость и пренебрежение к холопам. Наш детектив Шурупов. Новости для тебя. Без обиняков начался служивец. В информатории изучили данные по найденной тобой рукописи. Опубликовано в интернете за три недели до черного месяца. Собрала много положительных отзывов. Так, на момент появления веры, у авторов образовался запас истинной и бытовой веры. Наши программеры и предсказатели прошерстили интернет и вышли на компьютер, с которого выкладывалась книга и саму девушку. Вот только... Чего там еще? Не понял я заминки. «Только не говори, что для встречи с ней мне нужно проходить какие-то квесты». «Ну? Если ты сумеешь воскресить ее из мертвых, это будет эпический квест». В течение черного месяца девушка погибла, после чего ее данные оказались в мертвой библиотеке. «Да вашу суть!» — выругался я. «А что с парнем соавтором?» «Выясняем. По нему данных совсем нет. Наши умники предполагают, что он работал под псевдонимом и теперь им не пользуются». Проводим экспертизу по стилю написания с другими книгами, но это надолго. Отмахнулся парень. Главное, у девушки имеются живые родственники. Брат в городе. Адрес я уже скинул. Необходимо найти его и допросить. Возможно, он как-то связан с охотой на книгу его сестры или что-то знает о соавторе. Выясни все. Парень на мгновение задумался, а потом нехотя протянул. И насчет твоего противника из библиотеки. Данных пока нет. У меня есть. Пересылаю видео. Я отправил полученные данные. И с тяжелым сердцем в конце признал. Похоже, оправдываются худшие опасения. Все-таки артефактор.